Глава седьмая. «Белый котенок». Рассказ Георгия Тенно. Завораживающая история. Двадцати дней свободы день за днем. На восьмые сутки полуживые беглецы добрались до Иртыша. На двадцатые были уже по Домском. На двадцать первые их взяли. Побои. Девять месяцев тюрьмы. «Следствие и новые 25 лет».